Глава 3 Эмоции. Почему жизнь такая унылая? Просыпаешься утром, а вокруг серость и унылость. Та же надоевшая овсянка на завтрак, та же дурацкая шапка, в которой ты как гном переросток, та же дорога до школы. Со всех сторон одни проблемы. Ничто не радует. Друзья не ценят. А человек, который тебе интересен, делает вид, что ты предмет мебели. Уж лучше вернуться в кровать, спрятаться с головой под одеяло и никогда не вылезать. Думаешь, я сейчас начну тебя отговаривать? Нет, что ты, посмотри, сколько вокруг радости, как прекрасен этот мир. А вот и нет, не дождешься. Жизнь действительно бывает унылой. Наша жизнь — это по большей части то, что мы ощущаем. Если все вокруг кажется печальным и беспросветным, значит, именно это ты сейчас и чувствуешь. Почему ты это чувствуешь? Я не могу ответить. Ведь я не знаю, как ты живешь и что с тобой происходит. Но штука в том, что такие же эмоции время от времени испытывает каждый человек. И двоечник, и круглый отличник, и счастливчик, у которого классные родители, и ребенок из детдома. Конечно, кто-то печалится больше, кто-то меньше, но факт в том, что печаль – это эмоция, которая может прийти ко всем. Вот о печали давай и поговорим. Знакомься, это твоя грусть. Она же печаль, тоска, хандра, сплин, кислое лицо. Ничего не радует. Кто-то еще называет ее депрессией, но это не совсем правильно. Все-таки депрессия – это достаточно опасное состояние психики, и, к счастью, не всякий грустный человек находится в депрессии. Грусть – это базовая эмоция человека. То есть наш организм устроен так, чтобы время от времени обязательно печалиться. Грусть – это способ примириться с чем-то, что идет разрез с твоими планами и представлениями. Может быть, тебе приходилось слышать от взрослых, что ту или иную ситуацию надо отгоревать. Это значит, нужно пройти через грусть, как через туман, чтобы свыкнуться с тем, что произошло, и жить дальше. Вызвать грусть может что угодно. Друг не заметил тебя утром и не поздоровался. Мама встретила неприветливо после школы и отругала за какую-нибудь мелочь. Погода плохая, и отменилась важная поездка. Из-за дурацкой пандемии приходится учиться из дома, а родители каждые 15 минут вламываются к тебе и что-то требуют. Первое правило грусти. Все поводы законны. Часто бывает, ты о чем-то печалишься, а друзья и близкие говорят «Да ну брось, это же мелочи!» Нельзя так из-за них расстраиваться. Скорее всего, они просто очень сочувствуют и хотят, чтобы тебе скорее стало легче. Но это вовсе не значит, что грустить нельзя. Если ты переживаешь из-за разбитой чашки, это нормально, а не стыдно и не глупо, как многие говорят, они не со зла. Просто таким образом тебя жалеют. Если сравнивать эмоции человека с природными явлениями, то грусть я бы однозначно назвала туманом. Когда выходишь туманным утром из дома, кажется, что вся жизнь с ее радостями и удовольствиями закрыта от тебя плотной пленкой. Вроде видно, а дотронуться не можешь. И ты блуждаешь в этом тумане, и тебе кажется, что мир навсегда останется таким безрадостным. А потом раз, и туман вдруг поднимается к небу, как занавес. И ты чувствуешь, что мир снова стал четким, реальным, живым. Второе правило грусти. она проходит. Даже беспричинная, даже очень сильная, даже самая горькая грусть обязательно уходит. Этим она отличается от депрессии. Если человек здоров, если его психика справляется с трудностями, то через час-два, через пару дней или недель он почувствует, что туман рассеивается. Какую главную ошибку совершает человек, которому грустно? Он упускает тот момент, когда грусть отступает. Коленка уже не болит, с другом помирились, мама простила, дела идут на лад, а человек продолжает бродить в тумане, пугая сам себя и запутываясь еще больше. А туман тем временем сгущается все сильнее, ведь наш мозг очень послушный, он верит в то, что мы ему внушаем. Постарайся не совершать такой ошибки, проверяя время от времени, не отступила ли грусть. Может, несчастливая любовь уже прошла? Или ты уже не переживаешь, что сорвалась поездка с классом? Есть еще один вид печали. Эта печаль беспричинная. Ты просыпаешься утром и понимаешь, что тебя ничто не радует. Ни погода, ни любимый завтрак, ни пятерка по-русскому. С такой печалью сложно иметь дело, но мы попробуем. Попробуй. Учимся проживать беспричинную печаль. Шаг первый. Проверь, нет ли все-таки причины у твоей печали. Иногда мы специально не замечаем причину своей грусти, потому что нам не хочется в ней признаваться. Например, тебе может быть стыдно за то, что вчера сказал или сделал, и мысль о случившемся вызывает такую боль, что лучше даже и не вспоминать. Чтобы узнать наверняка, сделай паузу. Отложи телефон, выключи музыку, закрой книгу и четко, можно вслух, спроси себя. Почему я грущу? Откуда моя печаль? Когда она появилась? Постарайся не отметать сразу ответ, который первым придет в голову, даже если он глупый или неприятный. Рассмотри его со всех сторон, как жука в банке. Так вот ты какая причина моей грусти. Ты сидишь в банке, а я снаружи. Значит, ты мне уже не принесешь большого вреда. Потом мысленно отставь эту банку с пойманной грустью и послушай себя. Полегчало немного. Вот так-то. Шаг второй. Если причина не попалась в ловушку, сделай свою грусть легальной. Прости, что говорю это, но в подростковом возрасте часто эмоции приходят действительно без всякой причины. Твои гормоны творят, что хотят, и иногда промахиваются. Вместо эндорфинов, которые отвечают за счастье и активность, доставляют в кровь противный кортизол, а ты в результате грустишь просто так. У меня нет волшебной таблетки против этих выкрутасов. Рано или поздно они просто пройдут сами. Ну, а если прекратить какое-то безобразие нельзя, надо его возглавить. Раз грусть без всякой причины наступает на тебя, позволь ей быть. Признай, что сегодня у тебя ужасное настроение. Не пытайся обмануть себя и окружающих. Сделать вид все равно не получится. Грустишь? Ну и грусти. Ничего не поделаешь. Шаг третий. Предупреди окружающих. Когда у нас в Питере туман, об этом обязательно говорят по радио, чтобы автомобилисты и пешеходы были осторожны. Тебе тоже следует позаботиться о близких, чтобы они не пали жертвой твоей тоски. А то родители, знаешь, первым делом думают, что это они в чем-то виноваты, а с их чувством вины бороться еще сложнее, чем с твоей грустью. Нарисуй табличку на двери. Не входить. У меня траур по ушедшей молодости. Или отчаянно грущу до 14.00. Всем вошедшим платок в подарок. Поставь соответствующий статус в соцсетях, пусть друзья не думают, что ты на них злишься. Шаг четвертый. Установи границы. Вы уже проходили по физике, что такое дисфузия. Печаль – жадная эмоция. Если не установить ей рамки, она займет все твое время и пространство. Поэтому включи таймер. На час, на два, на весь вечер до полуночи. Ровно до этого момента ты официально разрешаешь себе грустить. а после этого придется вернуться к своим делам. Шаг пятый. Уйди в отрыв. Проживи свою грусть со вкусом. Приготовь себе любимый напиток, который покажется в тему. Включи слезоточивую музыку, запасись носовыми платками. Иногда печаль смешивается с агрессией, и тогда хочется что-то отпинать или порвать, так что приготовь себе жертвы. Старые тетрадки и подушка – самое то. Живых не трогаем, их жалко. Попробуй подвигаться под музыку или хотя бы принять удобную позу, соответствующую настроению. Свою печаль можно пропеть, протанцевать, пропрыгать, проплакать. А можно просто сжаться в комочек и проспать. У каждого свои способы. Когда сработает таймер, медленно и осторожно вылезай из своей печали. Убери перья от подушки и обрывки тетрадей, умойся и возвращайся к своей обычной жизни. Почему меня все бесит? Прямо с утра все будто сговорились Несут какую-то ерунду, задают неуместные вопросы, наезжают не по делу, погода кошмар, хочется гавкать и рычать. Или вот другой пример. Ты сидишь спокойно в своей комнате, и вдруг кто-то к тебе входит. Еще никто ничего не сказал, никаких претензий, но ты уже прямо чувствуешь, что по спине ползет волна ярости, а из позвоночника лезут шипы, как в аниме-сериале. и у тебя включается берсеркер. Спасайся, кто может, меня все бесит. Так почему же бесит? Отличный вопрос. Чтобы на него ответить, я должна обратиться к довольно сложным терминам, но, думаю, ты легко в них разберешься. Давай посмотрим, откуда берется и как включается наш внутренний берсеркер. Наш мозг – очень сложная система. Он постоянно обрабатывает огромное количество данных. Во внешнем мире, о состоянии самого организма, об опасностях и так далее Причем работает мозг сразу на трех уровнях, читая и сверяя с картинкой. Неокортекс – это сознание и интеллект, лимбическая система, чувства и эмоции, рептильный ум и инстинкты выживания. Рептильный мозг – инстинкты выживания. Рептильный мозг – самый древний участок головного мозга. Рептильный мозг достался нам от наших дальних-дальних предков. Аналогичный участок есть в нервной системе у всех животных. Он отвечает за выживание. Здесь на каждую опасность готов быстрый, проверенный веками ответ. Горячо – отдерни руку. Резкий звук – прячься. Больно – кричи. Рептильный мозг работает стремительно, выдает реакцию буквально в моменте. Лимбическая система. Более новая надстройка. Но снова не эксклюзивная. У животных она тоже есть. Отвечает за сон, память, функции внутренних органов, а главное – за чувства и эмоции. Именно здесь рождается наша эмоциональная реакция. Благодаря лимбической системе мы радуемся, злимся, раздражаемся, пугаемся, плачем. Неокортекс – самая сложная и продвинутая часть нашего мозга. Она есть только у людей и отвечает за сознание и интеллект. По мнению некоторых ученых, именно неокортекс делает человека человеком. Это зона, где рождаются осознанность и абстрактное мышление. Творятся магические процессы анализа и синтеза. Здесь обитают наш критический ум и наша креативность. Именно неокортекс отвечает за речь и вообще за умение общаться. Но, увы, это еще и самая капризная и медленно созревающая часть нашего мозга. Ученые-нейрофизиологи установили, что неокортекс формируется у человека аж до 25 лет, когда и лимбическая система, и тем более рептильный мозг уже работают в полную силу. Теперь самое интересное. У человека лимбическая система начинает стремительно развиваться в 11-12 лет. Именно поэтому в этом возрасте мы все становимся гораздо более чувствительны и эмоциональны. Там, где раньше было немного скучно, теперь тоска смертная. Где было чуть грустно, неизбывная печаль. Где раньше мы только немного сердились, теперь мы рвём и мечем. И, соответственно, там, где раньше нас что-то немного раздражало, теперь бесит, а иногда даже бесит. Всё в порядке. Ты неплохой человек. Твоя раздражительность вполне нормальна. Можешь даже повесить табличку себе на дверь. Осторожно. Чувствительная лимбическая система. Неокортекс under construction – не влезай, убьет. И Виктория Шиманская говорит, что это норма. Что из этого следует? Первое. То, что тебя все бесит, это нормально. И даже обусловлено твоей физиологией. Можно считать это еще одним подарком переходного возраста. Второе. Наш неокортекс в 12, 14, 16 лет еще не так совершенен, как у взрослых. Мы просто не успели ничего осмыслить, понять, дать разумную оценку, а лимбическая система уже выдает реакцию. Это как аллергия. Ты не болен, просто твой организм чрезмерно реагирует на внешний раздражитель. Но аллергия не случается просто так. Ее всегда что-то вызывает. И чтобы жить с аллергией, нужно обязательно понять, на что конкретно у организма такая сильная реакция. То же самое с раздражением. Наверняка есть вещи, которые тебя сильно задевают. Обычно они приплывают к нам по тому каналу чувств, который развит у нас лучше всего. Например, если ты аудиал, хорошо воспринимаешь информацию на слух, чутко реагируешь на звуки, любишь музыку, то твоим главным раздражителем будут, скорее всего, именно неприятные звуки. Конкретная мамина интонация, определенный тип папиных шуток, ремонт у соседей сверху, навязчивая песня. В зависимости от того, какой орган чувств у тебя острее заточен, твоими раздражителями могут быть цвета, запахи, фактуры, прикосновения, неприятный вкус во рту. Обычно бывает так, какой-то внешний раздражитель, которому ты особенно чувствителен, активирует всю лимбическую систему и вызывает настоящий сенсорный взрыв. Начиналось все с одного звука, запаха, тяжелые сумки, глупой шутки, а через секунду бесит абсолютно все. Вот таких взрывов лучше не допускать. Они изматывают, причиняют боль, иногда даже физическую. А толку от них никакого. Чтобы вовремя блокировать свои главные раздражители, нужно очень внимательно отнестись к себе и понять, что тебя чаще всего бесит, а потом попробовать взять под контроль свое раздражение. Попробуй список аллергенов. Скорее всего, вы с друзьями тоже любили заполнять анкеты. Любимый вкус, цвет, знак зодиака, спортсмен, любимая песня. Сейчас тебе нужно сделать что-то подобное, только наоборот. Составь подробный список всего, что тебя бесит. Как только ловишь себя на том, что вот-вот зарычишь и начнешь бить посуду, сразу записывай. Оттенки, одежду, маршруты автобуса, конкретные ситуации вроде сидеть в очереди к стоматологу с севшим телефоном. Когда в списке будет хотя бы 50 пунктов, внимательно перечитай его и попробуй найти закономерность. Например, ты терпеть не можешь, когда к тебе прикасаются без твоего согласия, даже случайно, в давке. Или тебя бесят оттенки красного, или тебе тяжело выдерживать посторонние звуки. В зависимости от того, какую закономерность ты найдешь, выбирай себе лекарства, носи с собой наушники, собирай в телефоне коллекцию фотографий, на которые всегда интересно посмотреть. Предупреди родителей, чтобы не гладили тебя без разрешения. Попробуй графический редактор. Классное упражнение. Я сама его часто использую. Представь, что все окружающее тебя – это интерактивный мир, который нельзя до конца стереть, зато можно редактировать. Например, мысленно повернуть ручку и убавить звук. Особенно это актуально, когда младший брат или сестра уж очень шумит в соседней комнате. Можно снизить яркость и четкость картинки. Пусть все будет как бы в сепии. Размыто, через пленку. Главное, не так агрессивно и контрастно. Попробуй стоп-кадр. Это упражнение могут выполнять даже дети дошкольного возраста. Когда вдруг чувствуешь, что тебя что-то начинает раздражать, мысленно нажми кнопку на пульте и поставь ситуацию на паузу. Если в этот момент с тобой говорит человек, попроси подождать секунду и обратись к своему неокортексу. Что именно сейчас торгается в ваше пространство? Что вызывает аллергическую реакцию? Так, хорошо. А если это кадр, то как мы его подправим? Будь мы режиссерами этого эпизода жизни, как бы мы его сняли. И дальше, не сразу, не с первого и даже не со второго раза к тебе начнут приходить решения. Выключить музыку, приглушить свет, поставить приятную песню, чтобы отвлечься от шума. Открыть окно, глотнуть воздуха, закрыть окно, чтобы не дуло. Принять удобную позу, надеть кофту, снять пиджак. Размять пальцы, потрогать руками что-то, к чему приятно прикасаться. Дальше больше. Перевести разговор на другую тему. Отшутиться, улыбнуться, когда только что хотел выругаться. Попробуй программа реабилитации. Если ты подросток, скорее всего, у тебя повышенная чувствительность почти ко всему, и ты сильно устаешь от всего, что тебя бесит. А значит, нужно себя чем-то поддержать. Вот тебе персональная программа реабилитации. Первое. Ритмичность жизни. Есть примерно в одно и то же время. Спать достаточно долго. Обязательно бывать на свежем воздухе. Все эти советы актуальны не только для малышей. Нам, чтобы легче справляться с эмоциональными перегрузками, очень важно следить за своим распорядком дня. Второе. Спортивные минутки раз в полтора часа. Обязательно. Попрыгай на месте. Разомни спину, сделай пару асан из йоги, все что угодно, лишь бы расшевелить тело. Это помогает, я точно знаю. Третье. Перезагрузки. Попробуй в момент острого раздражения просто полежать 10 минут неподвижно. Можно в маске для сна, чтобы свет не бил в глаза. Можно в наушниках, но только лежи на спине. Ровно и лучше всего на полу. Это поможет тебе расслабить спину и плечи. Раздражение в нашем теле часто отзывается именно в плечевом поясе. Мы съеживаемся, горбимся, сжимаемся. А это все не очень полезно для здоровья. Четвертое. Обязательно пять радостей в день. Кроме того, что бесит, есть же и то, что тебя расслабляет и радует. Проследи за тем, чтобы такие вещи обязательно присутствовали в твоем дне. Вкусный завтрак, мягкая футболка, объятия, любимая музыка. Душ, спорт, танцы, 10 минут тайм киллера на телефоне. Все это должно быть в твоей жизни. Пока не начнет бесить, естественно. Почему мне обидно, когда выигрываю не я? В баскетбольном матче твой друг приносит команде победное очко, а тебе неприятно, что это не ты забросил решающий мяч. Вы с папой играете в шахматы, оба получаете удовольствие от процесса, но... А когда папа в итоге выигрывает, у тебя резко портится настроение. На ютюбе полно роликов твоих сверстников, которые уже ого-го, что умеют. Шикарно танцуют хип-хоп, участвуют в баттлах, получают золотые медали. И тебе хочется то ли обозвать их всех выскочками, то ли срочно что-то предпринять и стать круче, чем они. Что это? Зависть? Может и зависть. Почему бы и нет? Что в этом плохого? К сожалению, Нас с детства учат, что завидовать нехорошо. В христианской традиции вообще зависть – смертный грех. Хотя на самом деле это одна из обязательных эмоций для мыслящего человека. Во-первых, если ты завидуешь, значит, то, что ты делаешь, тебе на самом деле важно. Важно хорошо играть в баскетбол. Важно, чтобы папа признал твое мастерство в шахматах. Даже несчастную ленточку «Краса и гордость 8 -го Б» получить хочется. Здорово, что наша зависть нам об этом говорит. Спасибо ей. Во-вторых, если ты кому-то завидуешь, значит, признаешь, что этот человек объективно крут. А иначе, чему завидовать? Теперь у тебя есть выбор. Либо остаться сидеть в своей зависти, как в липкой луже, либо выбраться из нее. Выбрав первое, ты всю жизнь будешь обижаться на тех, кто в чем-то лучше тебя, а себя считать лузером. Это не криминал, но позиция слабая и неприятная. А если выбираешь второе, мы можем вместе подумать, как превратить твою зависть в топливо для будущих достижений. Предлагаю за четыре шага перейти от завистливого лузера к достойному ценителю. Спокойно, это не страшно. Шаг первый. Пойми, чему именно ты завидуешь. Другими словами, чего конкретно ты хочешь? Твой друг забил гениальный трехочковый. Все в восхищении смотрят на него. Тренер зовет в сборную. А чего хочешь ты? Попасть в сборную? Окей, тогда тебе нужно оттачивать мастерство, заниматься еще больше, внимательно слушать, что говорит тренер. Если хочешь так же легко и красиво забрасывать трехочковый, достаточно почаще выходить с мячом на площадку возле дома. А если мечтаешь о восхищении со стороны других – Тогда может и не играть в баскетбол, а поискать себе другое занятие. Шаг второй. Поставь цель. Только уговор. Соревнуйся не с тем, кому завидуешь, а с собой. Раньше проплывал 100-метровку в бассейне за 2 1/2 минуты. Теперь попробуй быстрее. Получал тройки по химии. Самостоятельно дотянись до четверки. Никогда не танцевал? Выйди на пару танцев. Шаг третий. Отмечай свои достижения. Как только почувствуешь успехи, отмечай их. Записывай, фотографируй, обводи дни в календаре. У кого-то уже есть повод позавидовать себе. Шаг четвертый. Скажи спасибо тому, кому завидуешь. Ну или завидовал. Благодаря этому человеку ты поставил перед собой цель. Прошел какой-то путь, стал чуть круче, чем был раньше. А самое главное, твоя зависть подсказала, чего ты на самом деле хочешь. Даже если сейчас это уже пройденный этап, и твои желания изменились, все равно спасибо. Попробуй «Кумир и белая зависть». Позволь себе открыто восхищаться тем, кому завидуешь. Делай комплименты, подбирай слова, которые точно описывают предмет твоей зависти, Если завидуешь блогеру или музыканту, зайди на его страницу в соцсетях и честно напиши, что тебе нравится в его работе и чем ты восхищаешься. Ты прекрасно танцуешь, у тебя очень хорошо получилось разыграть эту партию, вы классно поете, мечтая тоже так научиться. Не бойся показаться глупым, невозможно оскорбить или обидеть человека искренним признанием его успехов. Следующий шаг – признаться в том, что ты завидуешь. Прямо так и сказать. Ты настолько обалденно одеваешься, что мне даже по-хорошему завидно. Послушай себя в этот момент. Что ты чувствуешь? Уверена, не унижение и не обиду. Когда мы хвалим других и признаем их успехи, то автоматически встаем на одну планку с ними. Попробуй не быть как кто-то, а быть как ты. Мы уже говорили, что соревноваться лучше не с тем, кому завидуешь, а со своими предыдущими результатами. Давай попробуем закрепить это на бумаге. Сначала запиши, чем ты можешь похвастаться сейчас. Потом отметь несколько контрольных точек в будущем и уточни, какими ты видишь свои достижения в этих точках. Как быстро ты сможешь пробегать или проплывать дистанцию. Чему научишься к этому моменту? И следи. за своими движениями к успеху. Почему мне кажется, что кругом опасность? Страшно идти одному по темной улице. Каждый встречный кажется маньяком. Страшно заходить в метро. Вдруг упадешь на рельсы. Страшно лететь на самолете. Страшно попасть под машину. Страшно, что тебя украдут, заберут, убьют. Нельзя же так жить, когда сердце все время колотится. Нет, ты не псих, с тобой все в порядке. Просто твоя лимбическая система работает в режиме повышенной активности. Будь ты зеброй, цены бы тебе не было. Чуть что, сразу срываешься с места. Никакой хищник не застанет тебя врасплох. Ну а раз ты человек, можно попробовать разобраться, откуда в твоей жизни столько страха и тревоги. Кстати, ты знаешь разницу между двумя этими состояниями? Страх возникает по поводу какой-то конкретной угрозы. Боюсь собак, вдруг укусит. Боюсь лететь на самолете, а если откажет двигатель. Страх проще взять под контроль. Когда знаешь, откуда исходит опасность, ее легко избежать. А тревога – это чувство общего беспокойства, когда вроде боишься, но непонятно чего. Не можешь заснуть, о чем-то постоянно волнуешься и при этом не понимаешь, Что конкретно тебя пугает? Часто, чтобы преодолеть тревогу, нужно перевести ее в состояние страха. Так проще понять, что же у нас фонит и что именно мы распознаем как опасность. Прежде всего, попробуй вспомнить, когда появился страх. С тобой ничего не происходило? Иногда мы можем случайно увидеть, услышать, узнать что-то, что отзывается в лимбической системе, И в результате появляются навязчивые мысли, какие-то страхи. Кажется, что с тобой может случиться что-то, что случилось с другими. Если ты осознаешь, в какой момент появился твой страх, обязательно поговори с кем-то близким о том, что тебя пугает и тревожит. Можно не придумать никакого повода. Просто начни. Знаешь, я недавно видел, слышал, прочитал. И меня это очень беспокоит. Вполне вероятно, Если страх не отпустит, ты решишь обратиться за помощью к психологу. И это очень толковая мысль. Когда у тебя начинает болеть зуб, ты ведь тут же идешь к стоматологу. Но тоже и с чувствами. Страх может быть очень мучителен, и терпеть его не нужно. Лучше помочь себе с ним справиться. А если страх взялся непонятно откуда? Не было никаких дурных новостей, резких слов, страшных роликов. Просто вдруг стало очень страшно. Почему так? Сейчас ты стремительно растешь. Развивается твоя нервная система. Формируется множество нейронных связей. Ты получаешь столько информации, что мозг еле успевает ее переваривать и раскладывать по полочкам. Ты осознаешь, насколько огромен и разнообразен мир. Он как будто раздвигается на глазах. Оказывается, и такое бывает. Что, и так можно? О, ужас! А когда самолет падает, это вот так? Вся эта информация постоянно заставляет твою лимбическую систему включать страх, на всякий случай. Кроме того, наверняка тебя посещают всякие мысли глобального масштаба о том, как много всего происходит внезапно, без нашего желания, о стихийных бедствиях, наводнениях, землетрясениях, о том, что может начаться война, о том, что мы смертны. На самом деле все люди об этом думают, даже взрослые. У них примерно тот же набор страхов, что и у тебя. Просто они научились как-то с ними жить, а ты пока только разбираешься. И еще. Сейчас ты начинаешь осознавать, что твои возможности не безграничны. Ты понимаешь, что далеко не все можешь контролировать, и не все тебе подвластно. Это грустная мысль, за которой обязательно следует страх. Если я не справлюсь, тогда что со мной будет? Чек-лист. Что делать, если мир кажется страшным и опасным? Первое. Не бойся просить поддержки. Если тебе страшно идти вечером гулять с собакой, позови друга. Вдвоем будет спокойнее. Если кажется, что на улице тебя кто-то преследует, позвони маме. А пока будете с ней говорить, поищи место, где есть видеокамеры. Магазин, торговый центр, аптека. Почти всегда можно найти помощь. Главное, не врать себе, что все хорошо, и ты справляешься. Второе. Больше отдыхай. Все наши страхи и тревоги усиливаются от стресса. Может, у тебя на носу важный экзамен, или ты слишком много смотришь кино и читаешь. Обязательно находи время для прогулок, побольше спи и попробуй хотя бы 15 минут в день просто ни о чем не думать. Знаешь, как помогает? Третье. Проверь здоровье. Иногда человек становится более тревожным от недостатка витаминов и железа. Прояви взрослую позицию, сходи к врачу и сдай общий анализ крови. Может быть, у тебя просто небольшая анемия. Правильно подобранный курс витаминов поможет укрепить нервную систему. Только обязательно проконсультируйся с врачом, иначе ты можешь начать принимать не те витамины и сделаешь себе хуже. Четвертое. Научись фильтровать информацию. Есть люди, которые только и делают, что сеют вокруг себя страхи. Не слышали? У нас в доме человека убили. Не ходи гулять в лес, там маньяк. Представь, у нас какая-то смертельная болезнь, а мы и не знаем. Все это лишь информационный шум, который заставляет тебя тревожиться. Если в твоем окружении есть такой человек-страшилка, относись к его словам спокойнее. Может быть, он так сам лечит свои страхи. Тебе ведь не обязательно от этого страдать. Ну а теперь самое время изучить несколько конкретных приемов против страха. Попробуй «я боюсь». Самый опасный страх – тот, в котором ты не можешь себе признаться. Попробуй такое упражнение. Сядь поудобнее, сделай несколько глубоких вдохов, а потом скажи вслух, чего ты боишься. Например, «я боюсь больших собак и грузовиков». Я боюсь громких звуков и больше всего ненавижу петарды. Я боюсь оставаться один в темной комнате. Я боюсь, когда в ужастиках кто-то идет по темному коридору, а впереди его точно поджидает призрак. Очень важно сказать именно словами. Сказал – значит отделил от себя. Значит, ты не весь состоишь из страха. Это только маленькая часть того, что ты можешь чувствовать. Попробуй, что делать, если... Нас часто предупреждают, чего надо бояться. Ну, от одних предупреждений толку мало. Если знаешь, когда именно у тебя включается страх, изучи тему и сохрани у себя в телефоне алгоритм для этой ситуации. Например, что делать, если незнакомый человек пристает к тебе на улице? Прямо по шагам. Что сказать? Кому обратиться? Заговорить с ним или нет? Что делать, если встречаешь злобно настроенную собаку без ошейника и без хозяина? Что делать, если случайно упал на рельсы? К счастью, почти на каждый опасный случай уже разработаны конкретные приемы. В конце этой книги есть список ресурсов, где можно узнать много полезного о безопасности и правилах поведения в самых разных ситуациях. Почему я чувствую себя то супергероем, то полным лузером? Сегодня ты смелый и даже дерзкий, уверен в себе на все 100 на любой вопрос легко даешь ответ, все слушают тебя с восхищением. А на следующий день сжимаешься в комочек, и тебе неловко даже билет в кассе купить. Так кто же ты на самом деле? Лузер или король мира? Поздравляю, ты проходишь классический путь американского супергероя. Днем я тихий, смирный, робкий, нерешительный. Зато ночью становлюсь неотразимым, сильным, остроумным. Ничего не напоминает? На самом деле все комиксы вселенной Марвел так или иначе показывают процесс становления личности. Обычно в таких историях персонажа постоянно кидает из одной крайности в другую. То он чувствует себя невероятно слабым, то самым сильным, то тихим и незаметным, то ярким и привлекающим внимание Примерно так все и происходит с каждым из нас. Мы постепенно ищем баланс между двумя крайностями, а наши внутренние супергерои и лузеры договариваются друг с другом. И на этом пути нас ждут ловушки, о которых я хочу тебя предупредить. Ловушка номер один. Кажется, что есть только одно состояние, в котором ты настоящий. Хм, на самом деле все твои состояния принадлежат тебе, отражают твою личность. Среди них нет правильных или неправильных. Правда, в одном состоянии ты можешь нравиться себе чуть больше, но об этом позже. Ловушка номер два. Кажется, что нужно как можно дольше оставаться в сильной позиции. Когда ты смел, открыт и полон сил, ты всем интересен. К тебе тянутся, тебя замечают, это очень приятно. Вот бы никогда больше не чувствовать себя неудачником. Не думаю, что на свете есть люди, которые долго могут оставаться супергероями. Наше эмоциональное состояние зависит от множества факторов, которые объективно сильнее нашей воли. Но не будешь ты спокоен и расслаблен, если у тебя в крови избыток гормона кортизола. Сердце будет колотиться, как у пойманной птицы. Захочется либо оцепенеть, либо сразиться с любым, кто подвернется под руку. Это проявление агрессии, страха. Тревоги, но не супергеройской силы. Ловушка номер три. А раз мы не можем контролировать свое состояние, давайте вести себя так, будто вместо нас все решают гормоны, фазы Луны и другие внешние обстоятельства. Тоже не очень полезная позиция. Кое-что мы все-таки можем осознавать и контролировать. Только не путай. Осознавать и контролировать не то же самое, что выпить для храбрости два энергетика подряд и выиграть себе пару часов супергеройского настроения. Искусственные стимуляторы не всегда работают так, как мы хотим, и вредят здоровью. А как управлять своим состоянием без всяких допингов? Первое. Постоянно осознавать свое состояние. Кто я сейчас? Герой или скорее неудачник? Второе. Замечать, как меняется состояние. Обычно герой и лузер работают в паре, подменяя друг друга. Только ты побыл немного на коне, как просыпается внутренний лузер и возвращает тебя с небес на землю. А после очередного «я ни на что не гожусь, не могу, не умею» ты вдруг чувствуешь прилив сил и уверенности и снова взлетаешь, как Бэтмен. третье. не бояться принимать любые свои состояния. Попробуй однажды открыто признаться себе, а может и друзьям, что сегодня тебя тянет на подвиги, и ты ощущаешь прилив храбрости. Или наоборот, сегодня ты в домике, к доске не вызывайте, на свидание не зовите, не пойду. И еще одно интересное наблюдение. Социальные психологи Дэвид Данинг и Джастин Крюгер провели серию экспериментов и выяснили, что люди, которые плохо разбираются в каком-то вопросе, часто чувствуют себя в нем супергероями. Уверенно берутся за дело и смело выносят суждения. Зато потом, глубже погрузившись в тему, они начинают осознавать уровень своего незнания и теряют уверенность. То есть действительно компетентные люди сомневаются в себе больше, чем те, кто в вопросе не очень разбирается. Такие мыслительные ошибки получили название «эффект Даннинга-Крюгера». Как это можно использовать? Иногда твоя смелость и уверенность говорят о том, что ты еще новичок. Например, тебе кажется, что ты абсолютно все понимаешь в человеческих отношениях. Тебе совершенно ясно, что скрывается за каждым словом и действием твоих друзей. Ты как орешек раскусил маму, которая опять пытается тобой манипулировать. На самом деле все гораздо сложнее, просто ты пока этого не осознаешь. Так что, когда ты собой недоволен, ни в чем не уверен и готов слиться со стеной, лишь бы не смородить глупость, скорее всего, в этот момент ты как раз растешь, осознавая уровень своей некомпетентности. Попробуй геройские часы. Знаешь, что такое биоритмы? Если совсем просто, это периоды ускорения и замедления жизнедеятельности, связанные со сменой дня и ночи, зимы и лета. Биоритмы есть у всего живого на Земле. У растений, зверей, птиц, насекомых и у людей. Последи за собой пару недель и постарайся понять, когда в тебе просыпается супергерой. Ты чувствуешь себя более уверенным утром или по вечерам? когда ты ощущаешь в себе силы в начале недели, ближе к выходным, по пятницам, перед началом новой недели. Если найти закономерность, можно предугадывать свое состояние и выбирать подходящее время для важных дел. И наоборот, готовиться к моментам, когда ты будешь отсиживаться в укрытии. Попробуй побег из долины отчаяния. Если твоя неуверенность связана с эффектом Даннинга Крюгера, Скорее всего, ты будешь чувствовать себя неудачником довольно часто, каждый раз при выходе на новый уровень компетентности. Чтобы не застрять в негативных мыслях, заранее подготовь себе план спасения. Например, первого числа каждого месяца садись за стол и записывай все, чего тебе удалось достичь за прошедший месяц. Все, чем ты гордишься. Эти отчеты покажут, как ты растешь. несмотря на все приступы страха и отчаяния. Попробуй моментальное фото успеха. Представь, будто тебе удалось что-то сказать, сделать или повести себя очень удачно, так что ты сам от себя в восторге. Мысленно сфотографируй этот момент и потом задай себе несколько вопросов. Как я оказался в этом моменте? Что привело меня сюда, к этому решению или поступку? Как я чувствую себя в этот момент? Я сильный. Добрый, храбрый, наглый, смелый, отчаянный. Что мне нравится в себе? Как чувствуют себя окружающие? Не сделал ли я кому-то больно? Есть ли те, кто одобряет мои действия? Хочу ли я снова оказаться в таком же моменте? Если да, как мне этого достичь? Что я должен для этого сделать? Попробуй разум и чувства В этой аудиокниге Есть глава о том, как устроен наш мозг. В ней я рассказываю о лимбической системе, которая отвечает за эмоциональные реакции, и о неокортексе, который осмысливает и анализирует все происходящее, хоть и с опозданием. Так вот, иногда наши приступы супергеройства не более чем ситуации, когда лимбическая система диктует нам, как действовать, а неокортекс не успевает ее остановить. такие моменты наша храбрость и уверенность могут быть опасны и для нас, и для окружающих. Чтобы не попасть в ловушку такой сиюминутной отваги, заведи себе три полезных привычки. Первое. Прежде чем отреагировать на любую неприятную новость, мы переезжаем, ты не поступил, я с тобой больше не дружу. Возьми паузу не менее одного часа. Просто скажи, мне нужно это обдумать. И займись своими делами. Затчас твоя лимбическая система чуть остынет, а неокортекс проснется и поможет тебе принять новость не только сердцем, но и умом. Второе. Прежде чем сказать или сделать что-либо в ответ на неприятное слово или действие, глубоко вдохни и выдохни. Так тебе будет проще оставаться в контакте с собой и не наговорить лишнего. Третье. Прежде чем огласить принятое тобой решение, дай ему пережить одну ночь. Сегодня к тебе пришло осознание, что медицинский вуз – это не твое. Расскажи близким об этом завтра. Пусть мысль полежит у тебя в голове.